Глава седьмая. Нежелательное возвращение. После полудня ко мне пришел слуга, пригласил пройти с ним. В одной из комнат на длинных стеллажах лежали и висели камзолы, рубашки. Стояла всевозможная обувь. Ага, меня решили приодеть перед балом. Вещей парадных для пира или на выход я не брал. Чай на работу ехал. После долгой возни одели по европейской моде. Зеленый комзол, кружевная рубашка, башмаки. Я посмотрел в зеркало. Выгляжу неплохо, не хуже местных дворян, хотя украшений на мне нет. Здесь каждый уважающий себя вельможа носил толстенные золотые цепи, массивные перстни. Это, как у новых русских, «Мерседес» или «БМВ» — символ достатка и успеха в жизни. Не хватало в костюме лишь перевязи через плечо со шпагой — Да на пирах являться с оружием запрещено. Известно, пьяному со шпагой или мечом у руке любое слово может показаться обидным. А коли кровь прольется, кровная обида смывается кровью родичей. Ближе к вечеру в большой зал начали собираться гости. Подъезжали на колясках, выходили сверкающие драгоценностями дамы в шубах. Их сопровождали кавалеры, одетые не менее ярко, я бы даже сказал, крикливо. Народу набилось зал много. В отличие от французов, здесь же в зале стояли длинные столы с кушаньями, вином. Стол был скромнее, попроще. То ли казна скуднее, то ли французы больше гурманы, то ли какие-то местные традиции. Полно было рыбы, разные в разном виде. Копченая, вяленая, соленая, жареная, вареная. Ну, конечно, Швеция — морская держава. Лосось и семга, форель белуга на любой вкус. Все были знакомы друг с другом, постоянно организовывались и распадались группы беседующих. Раздавался женский смех. Я не знал языка, у меня не было знакомых. Чувствовал себя чужим на этом празднике. Распахнулись двери. Вошел король. Если бы я его не знал близко, можно было ошибиться. На голове корона чистого золота. Старинные работы с самоцветами. Алый плащ и темно-синий камзол. Башмаки с серебряными пряжками. Выглядит прекрасно. По-моему, после операции он слегка поправился. А щеки уж точно порозовели. Исчез землистый серый цвет лица. Король громогласно поздоровался. Приветствующие склонились в поклоне. Король сделал жест, приглашающий к столу. И все стали чинно рассаживаться. Похоже, каждый знал свое место. Я замешкался. Ко мне подошел слуга и повел к столу в торце. Через весь стол напротив уселся на кресло король. Поднялись вельможи. Долго говорили здравиться за государя. Стоя выпили. Я присоединился. Все набросились на закуски, я не отставал. Далее тосты следовали один за одним. Я только пригубливал кубок, а то можно быстро набраться и пропустить что-нибудь интересное. Далее начались танцы, музыка была еще та. Оркестр играл что-то заунывное, затем повеселее, но мелодия не ухватывалась. Нет, не по мне шведская музыка, не абба. Я послонялся по замку, разглядывая портреты. Родственники короля или короли предыдущие, читать, как и говорить по-шведски, я не умел, задержался у развешанного по стенам оружия. Одна из секер была настолько велика, что я просто представить себе не мог, как ею можно махать в бою. На парадную не похоже. Лезвие зазубрено, ручка отполирована, причем руками в местах естественного хвата. Сзади неслышно подошел слуга. «Это Секира Гуннара. Он жил три поколения назад. Никто в бою не мог его победить. Его дракар изброзил все моря». «Хм, неплохо. Были войны раньше. Поскольку я был сыт и слегка пьян, решил на Перу не задерживаться, пошел в свою комнату отдыхать. Не любитель я шумных долгих застолей и танцев, тем более не в кругу близких друзей». Выспался хорошо, хотя временами доносились громкая музыка и шум танцующих. После завтрака и утреннего туалета вошел слуга, пригласил королю. Нехорошо заставлять ждать его величество или высочество, я всегда путался в этих титулах. Меня завели в уже знакомую комнату. Король сидел в кресле, рядом несколько придворных вельмож. А слуга стоял за мной и переводил. Король сначала поблагодарил за избавление от опухоли. Пожелал мне самому долгих лет и здоровья, затем спросил, сколько мне заплатить за мое искусство. Я пожал плечами. Мы заранее не уговаривались, сколько король сочтет нужным заплатить, столько и будет. Король позвонил в колокольчик. Вошли два здоровенных бугаев в кожаной одежде. Внесли красивейшую здоровенную чашу. Не меньше ведра вместимости. Чаша из серебра. На ней вырезаны охотничьи сюжеты из червоного золота и глаза у зверей из самоцветов. Причем чаша была не пустой. До верха серебряные монеты. хило, Одному мне может и не поднять!» Я поклонился Карлу, сказал прочувствованную речь, пожелал здоровья и удачи на долгие годы. Король внимательно выслушал, кивнул. На прощание сказал... Эти два воина, что держат чашу, очень умелые в воинском деле. Они будут сопровождать тебя до Москвы, охранять тебя и мой подарок. Корабль уже ждет в порту. А с другой стороны, таких операций, как сделал я, никто не делал и еще лет триста делать не будет. Жаль, что никто из коллег не видел. Хотя бы тот же амбруаз был бы фурор в медицинском мире». Сам же без позволения короля я рассказывать никому не могу. И не только из-за врачебной тайны. Это уже тайна государственная. За такие сведения можно и башки лишиться. А мне она пока дорога. Карета быстро доставила на спорт. Я нес свои вещи, шведы, сундук с подарком. На причале я попробовал приподнять один край и ахнул. Да тут килограммов сорок. Ну, отбросить вес сундука все равно солидно. Бугаи лишь усмехнулись на мою попытку. Погрузились на судно. Послов на этот раз со мной не было. Их каюту заняли бугаи с деньгами и чашей. Выходили они в пути только по одному. Один не покидал каюты. Вышколены, однако, хорошо. Ни с кем из экипажа не общались. Да и экипаж их, по-моему, побаивался. Вероятно, были наслышаны. Я с удовольствием проводил время с капитаном. Пил вино, разговаривал на разные темы. Три дня в море пролетели как один день, если бы еще и погода была хорошей. Пристали в Ревеле, и я тепло попрощался с капитаном и офицерами. Мы сошли на берег. Пока бугаи с сундуком стояли на пирсе, я нашел кибитку. Вроде крытых саней. Возчик согласился доставить нас в Псков. До города добрались без приключений. Вито бугаев был такой, что окружающие с ними боялись даже заговаривать. В Скове я начал искать сани или возок до Москвы. На корабле было невозможно. Лед на реках. А вот поди ты. Город по местным меркам большой, но никто не соглашался. Дороги занесены снегом, разбойники пошаривают. Удалось уговорить одного деда с санями розвольными. Посулил два серебряных рубля. Большие деньги. На моем коште также была кормежка лошади и деда. «Выехали уже в полдень, утра ждать не стали, надоело жить на постоялом дворе. Дед приготовил медвежьи шкуры, мы укрылись, было тепло. Снег хрустел под копытами, повизгивал под полозьями. Верст пятнадцать, дорога была наезженной, потом постепенно становилось уже, и мы выехали на лед. Лошадка неспешно бежала, отмеряя версту за верстой. Начало смеркаться». Придется часа через два съезжать с реки и искать постоялый двор. Из-за долгого сидения ноги затекали, и мы по очереди соскакивали с саней и бежали следом. Оба бугая могли бежать долго, часами, ничуть не запыхавшись, только лица краснели. В один из дней, когда один бугай бежал сзади, приотстав метров на десять, впереди нас выросла маленькая ваташка, человек десять, с дубинами, Несколько человек поигрывали сабельками. Лошадь сразу схватили за усы. Пограбить вышли на лед. Бегущий сзади среагировал быстрее того, что сидел на санях. В руке его появились ножи, и он стал кидать их с такой скоростью, что я не видел летящих лезвий. Нападавших не спасли даже старенькие тулупы. Ножи пробивали их, как фанеру. Второй бугай вскочил слева по ходу движения жестом приказав мне лежать. Дедук на передке сидел ни жив, ни мертв, замерев от страха. Бугай вытащил из-за спины короткий меч и, прыгнув к разбойникам, тут же перерезал глотки двоим, которые держали сабли. Не успели те упасть, захлебываясь кровью. Он выхватил из их рук их же оружие и бешено завращал. Сабли в обеих руках вертелись, как пропеллеры, сливаясь в два прозрачных диска. Жик, жик и двое упали без голов. Причем все это происходило настолько стремительно, что никто из стати не успел ничего сообразить. Вот только что стояло десять ухмыляющихся рож, моргнули глазом, и только двое живых осталось. Один кинулся бежать и упал с ножом в спине. Второй застыл столбом, но ненадолго. Бугай срубил ему голову. Оба деловито подошли к убитым, выдернули из тел свои ножи, вытерли кровь об одежду убитых и вернулись в сани. Даже не запыхались. Если бы сам не видел, не поверил. Секунды и десять разбойников мертвы. Понятно, что они воины, но такую скорость смертоубийства я видел впервые. Дед от страха икал и сидел с соляным столбом. легко тронул деда за плечо, показав «Поехали». Дед дернул вожжи, мы снова тронулись в путь. Бугаи молчали, лица их не выражали никаких эмоций. Страха, удовольствия от победы, ничего. Просто сделали маленькую работенку. Я, собственно, тоже испугаться не успел. Но не успел и штуцер вытащить, а пистолеты были за поясом под тулупом. Чтобы их вытащить, надо было встать в саней, развязать кушак, только тогда достать. Специально засунул, чтобы порох не отсырел. Да замки не замерзли. Времени вот только у меня в запасе не оказалось. И, что интересно, с виду у бугаев и оружия видно не было. Где они его прячут? В рукавах, что ли? Я понял, что король не хвастал, когда сказал, что воины умелые. Не хотел бы я быть их врагом. Больше происшествий не было. На постоялом дворе дед помалкивал об увиденном. Но ехать ему явно стало спокойнее. Правда, к бугаям он близко не подходил. В глазах плескался страх. Передо мной гнулся в три погибели, считая их моими слугами. Но вот дали показались дымы, и начали попадаться попутные встречные сани. Дорога была усеяна конским навозом. Москва. В городе я показывал дорогу. Вот и мой Петроверикский переулок. Дом. Бугаи легко сняли с саней сундук. Следом за мной внесли его в дом, поклонились и вышли. Я бросился за ними. «Послушайте, отдохните хоть ночью завтра назад». На бугаи отмахнулись, уселись сани. «Я заплатил деду обещанные деньги и еще столько же за обратную дорогу». Бугаи довольно улыбнулись, кивнули на прощание, и сани тронулись. «Интересно, мужики, я стоял на дороге и вспоминал, а слышал ли я их голоса? Или они не немые?» Да нет, вроде между собой иногда переговаривались. Вернувшись в дом, застал растерянных домочадцев. Хозяин и муж вернулся. Тут же убежал и стоит на дороге. Я обнял Настю. «Мишу!» Большой уже стал. «Пора к делу пристраивать!» Поздоровался с Сидором. Вдвоем пыхтя притащили сундук из коридора в ближайшую комнату. «Это оказалось трапезная!» Челядь с интересом уставилась на сундук, но я их спровадил. Не тот случай. Остались Настя, Миша и Сидор. Открыл сундук, и все ахнули. В чаше тускло светилось серебро, как рыбья чешуя. Я запустил руку и устроил водопад из монет. Знаком показал Сидору. Мы взялись за чашу и поставили на стол. Настя заухала, стала ходить вокруг стола, разглядывая чашу со всех сторон. Работа была изящной. По серебру в чеканина золото, причем с большим вкусом. Картины очень реально изображали сцены охоты. Было их всего четыре. Охотники, как можно было догадаться, были викинги. Бородатые с прямыми мечами и рогатинами. Вокруг чаши по ободку тянулась непонятная надпись, похожая на древние руны. Чем больше мы рассматривали чашу, тем больше открывалось деталей. Только более-менее рассмотрев чашу, я понял, насколько велика ее цена. Думаю, что она стоила дороже серебра, что было в ней. Монеты сыпали в кожаные мешочки и унесли в мой кабинет, поразмыслив, чашу тоже. Накрыли стол, мы в том же составе уселись, не спеша кушали. Мы с Сидором выпили водочки. Я рассказывал, как добирался, какой дворец у шведского короля. Настя интересовалась, чем и как кормили — «Сидор какое оружие видел?» Когда я рассказал о стычке с разбойниками, Сидор лишь уважительно покрутил головой. «Познакомиться да поучиться бы у таких воинов!» В общем, рассказы растянулись на весь вечер. Единственное, о чем я умолчал, о самом заболевании короля. Но к этому в доме привыкли. Когда мы с Настей удалились в свою спальню, она спросила. «Юра, а что мы будем делать с такой кучей денег?» Не дай бог проведает, кто беды не оберешься. Да кто проведает? Шведы уехали возничьи и не знал, что в сундуке. Сидор, ты и я молчать будем. Думаю, и Миша особо предупреждать не надо. Он парень умный. Боязно мне как-то, любимая. Придумай, дело какое заведяли, еще что. Я пообещал подумать. И в самом деле я стал реально богат. Не так, как, скажем, граф Строганов. Но многих купцов обошел, а может и дворян. Крепко надо подумать. С этой мыслью я и уснул. От души выспался. Проснулся около полудня. Уже истопили баньку. Сходил с Сидором, хорошо попарился. Позавтракали, а вернее пообедали. И я удалился в кабинет. Стоял один вопрос. Куда вложить я такую прорву денег? Прииск изумрудный так уже работает. Прибыль приносит. Водочное производство расширять не потребует капитальных вложений. Заняться нефтью? Буровое оборудование нужно, да и кому в эти времена нужен бензин или керосин? Сбыта не будет. Ёшкин кот, в голову не приходило ничего путного. Стал перебирать в голове. А что ценилось современниками? Картины старых художников. Только где их взять в Москве сейчас? Пожалуй, в Голландии, Испании, Италии, Франции». Например, фламандская живопись. Так, уже неплохо. Что еще? Иконы. Вот куда еще можно вложить деньги попробовать. Тем более собирать иконы здесь и сейчас будет выглядеть бы угодным делом. Попробую. Наметив эти варианты, поехал к ювелиру Абраму. Может, что и присоветует. Абрам встретил, как всегда, широкой улыбкой. Он потирал руки, шмыгал носом и всем своим видом выражал желание услужить. Проводил меня в ювелирном комнату, усадил в кресло, сам присел на стул, придвинулся к столу. Неужели еще одну партию камешков привезли? Так вроде еще не весна? Нет, Абрам, посоветоваться приехал. Ты смышлен, у тебя много родичей единоверцев по всему свету. Подскажи, можно ли купить картины художников из Франции, Италии, Испании? Абрам изумленно глядел на меня. «А что, таки они имеют хорошую цену?» «Не думаю. Просто хочу купить. Все равно твои приказчики будут в Амстердаме, Париже. Может, и еще где. Пусть узнают». Абрам долго думал. «А фамилия у них есть? Записывай». Абрам приготовил перо, чернильницу и бумагу. Я стал диктовать. Конечно, я не помнил, кто из них когда жил. Я не искусствовед. Просто перечислял фамилии, которые были на слуху. Те, что помнил после посещения Эрмитажа. «Рафаэль, Ван Гог, Леонардо да Винчи, Дюрер!» Я назвал десятка-полтора-два фамилий. Абрам усердно скрипел пером. «И что, на этом можно сделать деньги?» «Абрам, я похож на сумасшедшего?» Он посмотрел на меня. «Пожалуй, нет». Посидел, повздыхал, поглядел на меня. «А может, и мне купить?» «Решай сам». Картины в цене будут расти. Это хорошее вложение капитала, но не быстрое. Алчный блеск в глазах Абрама померк. Ладно, я попробую узнать, но раньше я не слышал, чтобы кто-то на Руси картинки покупал. Мы раскланялись. Да, я утвердился в решении собирать картины, иконы, книги. Это вложение на века. И оценить смогут только потомки, даже не Миша или его дети. Смогут ли только сохранить? Третьяков родился значительно позже. После некоторых размышлений направился в ближайший храм. Поставил свечи, помолился у иконы святого Пантелеймона, покровителя врачей и болящих. Щедро одарил священника серебром. «Батюшка, хочу приобрести несколько хороших икон домой. Как это можно сделать?» «Сын мой, сходи в иконописную мастерскую, закажи иконописцам». «А может, есть небольшие иконы, которые для церкви маловаты, а для дома будут в самый раз? Я сделаю для храма хорошее пожертвование». «Подожди, сын мой». Священник ушел в боковую дверь. Долго не было его, около получаса. Затем он вышел, неся в руках небольшую, размером с книгу, икону. «Вот, святой Георгий». Я перекрестился, поцеловал икону и приложился к руке батюшки. «Спасибо». Достал кожаный кошель с серебром и отдал батюшке. Он пробормотал слова молитвы и перекрестил меня. На прощание я спросил, а где хорошая иконописная мастерская? Езжай в Сергеев посад, там хорошие мастера. Ну что же, и на том спасибо. Дома я разглядел икону. На доске, без оклада, но работа явно старая. Краски хоть и яркие, но уже в мелких трещинках. Я взял лупу, осмотрел. Подписи иконописца нигде не было. Ладно, начало положено. Повесил икону в своем кабинете. Пасмурным зимним днем, когда начало смеркаться, в кабинет постучал Сидор. Доложил, что у ворот толпятся татары. Все конные, одеты богато, хотят меня видеть. Проводи главного в мой кабинет. Сам из кабинета не уходи. Будь при оружии. Но чтобы его видно не было. Ножки, тень. Неизвестно, зачем они приехали. Татарта мы с тобой обижали иногда, когда они нападали. Сидор ушел. Я сунул заряженный пистолет в стол. Бусурмане, С них станется. В коридоре послышались шаги. Сидор постучал и проводил в комнату невысокого молодого татарина. Был он в лисьей шапке, расшитом зимнем халате, поверх которого была накинута на плечи бобровая шуба. На ногах красные софьяновые сапоги. Из-за края шубы выглядывала рукоять сабли, усыпанная самоцветами. — Богатенький татарин. — Небось, мурза! Я встал, предложил гостю сесть. Сидор принял шубу. Татарин начал разговор на неважном русском, но я сразу перешел на татарский. Тот не показал вида, но по глазам я увидел. Удивлен. После расспросов вживали мои родственники, здоровы ли дети и жена, соблюдая восточный этикет. Татарин перешел к главному. Сам он сын Мурзы из Ногайских татар. Отец его, Мурза большого кочевия, заболел. Местные шаманы вылечить не могут. Будучи в Казани по делам, услышал обо мне. Пришел просить. Надо отца лечить. У них давно уже во втором колене замирение с русским царем. Саблю ему на верность целовали. Если отец умрет, волнения могут быть... Есть люди, что склоняют пойти под османов. Вся надежда на меня. — А где отец? — Здесь, в Москве, на татарском подворье. Татарин сорвался с места, едва накинув шубу, сел на лошадь и пустил ее в галоп. Сопровождающие бросились следом. Через час-полтора к дому подкатились сани, где на коврах лежал больной. Татары на ковре перенесли его в дом, занесли в трапезную, уложили на широкую скамью. Все, кроме сына, вышли. Я порасспросил Мурзу о жалобах. Прощупал живот. Мурза был худ. Через живот можно было прощупать даже позвоночник. Похоже, язва желудка. Надо оперировать, но Мурза слаб. Подлечить бы его, подкормить. Получится ли? Как только Мурза кушал, его рвало, причем даже с кровью. Вероятно, язва была старой, уже было стенозирование привратника. Говоря по-русски, рубцы стягивали выход из желудка. Операция сложная, тяжелая как для больного, так и для врача. Не хотелось мне браться за это дело. Ох, не хотелось. Я сел и задумался. Молодой Татарин, видя мои сомнения, стал обещать хороший бакшиш. Золото, серебро, хороших коней, только лечи. Я объяснил татарину, что надо разрезать живот. Это сложно и больно. Отец его слаб, может не выдержать операции. Мои слова охладили его пыл. Он тоже задумался. Старик в разговоре не участвовал, лишь стонал. Если отца не лечить, он умрет? Да. Значит, лечить надо. Вдруг получится. Хорошо. Привозите его завтра с утра. Я назвал адрес госпиталя, где работали мои помощники. Все-таки ребята значительно поднаторели в искусстве врачевания. Помощь будет при операции, да и выхаживать после операции легче. Ни на одного нагрузка будет. Татары подхватили Мурзу. Также на ковре унесли его и уложили в сани. Сидор повернулся ко мне. Не брался бы ты, Юрий. Я не знаю медицины, не лекарь, но вижу тяжелый больной. Не дай бог умрет, не выдержит. Видишь, он уже ходить не может. Татары тогда мстить будут, злопамятный народец. Я и сам не горел желанием ввязываться в эту авантюру. Да еще и Сидор подливал масло в огонь. Нет, уже решил, так решил. Мурзе, кроме меня, точно никто не поможет. Да и данное слово я привык держать. Сутричка отправился в госпиталь. Мои помощники были уже там. Скоро привезли Мурзу. Татары перетащили его в комнату. Один остался. То ли для охраны, то ли прислуживать, то ли за нами наблюдать. Я ему строго сказал. «Сиди». «Помогать Мурзе можешь. Воды подать, горшок вынести. Только нам не мешай». Татарин уселся в углу на пол, скрещенные ноги и замер. «Мы обсудили с помощниками состояние Мурзы. Решили сначала его подкормить. Бульоны, отвары, трав, жидкие каши, протертые супы». Пусть хотя бы с неделю окрепнет. Потом будем думать об операции. Здесь таких я еще не делал. Надо инструмент приготовить, восстановить в памяти ход операции. Всю неделю мы выхаживали в Мурзу. Он немного окреп. Стал сам сидеть в постели. После осмотра я решил оперировать. Ассистировать будет Петр, мой давний еще из Рязани помощник. Он уже набрался опыта. Сам делал небольшие операции. С небольшой дозой опия старик впал в прострацию. Мы начали операцию. Когда добрались до желудка, нашли застарелую язву. Выходной отдел желудка был деформирован, стянут рубцами. На ощупь не пропускал даже мизинец. Вот откуда рвота, похудение. Пришлось менять план операции. Не язву ушивать, а делать резекцию двух третей желудка. Далее операция прошла гладко. Выходил старик из-под действия опии медленно. Организм был очень слаб. Один из нас постоянно дежурил возле него, не считая сиделки и молчаливого татарина в углу. Сын Мурзы посещал отца каждый день. Но пока мы его в палату не пускали. На удивление Мурза стал поправляться быстро. Через неделю вставал, через две уже ходил, прижимая руки к животу. Мурза стал набирать вес — Лицо его стало разглаживаться, и я увидел, что он и не старик еще лет сорок пять. Просто болезнь довела. Через месяц Мурза уже был бодр, весел, жалоб не предъявлял, запросился домой. Во всех прогулках его по двору сопровождал татарин, что сидел в углу палаты. Беспокойства Мурза не доставлял. Рана затянулась, швы давно сняли, пора прощаться». Когда сын его пришел ко мне, я сказал, что отца можно забирать. Он выздоровел. Но придется себя ограничивать, соблюдать диету. Не есть жареного мяса, острых приправ. Через год показаться снова. Татарин встал, низко мне поклонился, поблагодарил. Очень витиевато выразился, что он теперь мне как брат. И если меня кто-нибудь обидит, он всегда придет на помощь. В конце зашел разговор об оплате. Я назвал сумму и еще попросил найти мне иконы. — Это деревянные картинки с распятым богом? — удивился татарин. — Наверное, вы человек набожный. — хопьякши. я постараюсь. Заплатив деньги, забрал отца, усадив его на площадь и отбыл. Не было его долго, уже и весна прошла. В первых числах июня в доме моем снова появился сын Морзы, За ним татарин с мешком за плечами. Сидор проводил их ко мне в кабинет. Зайдя, молодой татарин поклонился, пожелал мне и моей семье долгих лет и прочее. Когда запас красноречия иссяк, он обернулся, слуга скинул с плеч мешок, развязал, стал доставать доски. Я ахнул. Весь мешок был забит старинными иконами, даже византийской работы. Правда, обращались татары с иконами довольно небрежно. Свалили, как дрова, в кучу, даже не удосужились не поберечь от царапин. Хоть бы каждую трепицу обернули. Наверное, грабили народ, церкви. А когда и монастыри? Столь старые и ценные иконы явно оттуда. Среди татар все мусульмане, иконы им ни к чему. Скорее всего, на всякий случай собирали, да с целью ободрать серебряный или золотой оклад. Я поблагодарил татарина, и мы расстались, Слово он свое сдержал». Я достал лупу и стал разглядывать иконы. Были они в довольно плачевном состоянии, поцарапанные. Краска кое-где стертая. Видно, татары их не берегли. Валялись где-нибудь в сарае. Зачем им картинки чуждого им бога? Было видно, что с некоторых икон сняты оклады. Доски здесь были другого цвета. Две иконы вызвали у меня интерес. Краски хоть и потрескались от времени, но были яркие, «Манера письма своеобразная. Надо бы съездить к иконописцам. Может, скажут, чья это работа?» «По почерку письма часто можно узнать автора. В один из дней, когда не было особых дел, я на воске вместе с Сидором поехал в канописную мастерскую при монастыре в Сергеевом Посаде, захватив с собой несколько икон. Реставрацию провести, узнать, кто мастер». В мастерской собралось несколько монахов в измазанных красками передниках. С интересом разглядывали иконы. Насчет нескольких потертых и поцарапанных я сразу договорился о реставрации и заплатил за работу. А вот две иконы, что вызвали у меня интерес. Монахи долго крутили, переговаривались, затем старший сказал. «Вот эта икона работы Дионисия!» Я мысленно ахнул а другая похожа на иконопись Андрея Рублева или его учеников. Он начал перечислять признаки. Краски, поворот головы и тому подобное. Состояние икон было хорошее, и я их забрал, бережно закутав тряпицы каждую. Монахи уважительно со мной попрощались, перекрестились. Старший напоследок сказал, мало кто понимает толк в хороших иконах. «Наверное, ты набожный человек, и Господь одарил тебя такими сокровищами». Я перекрестился, поблагодарил монаха, сунул ему в руку несколько серебряных рублей. На краске для иконописцев. Святой труд. Богоугодный. Приехав домой, повесил иконы в углу. На видном месте. Такими иконами только в музеях любоваться. «Хороший подарок сделал Мурза. Значительно дороже, чем деньги». В середине июня на воске приехал Абрам, сопровождаемый слугой. Как всегда, долго хлюпал отвислым носом, уселся в кресло, дал знак слуге. Тот вытащил из мешка и положил на стол несколько картин в рамках. Я подошел и стал разглядывать. Да это же целое сокровище. Ян Ван Эйк, Рафаэль Альбрехт Дюрер, Рубенс Питер Пауэлл, Диего Веласкес. Всего пять картин, но какие... Любой музей в мое время зубами бы ухватился. Я с лупой стал осматривать подписи. Слава богу, писать подделки здесь еще не научились. Художники подписывали свои произведения. Несмотря на легкий шок, я старался казаться безучастным, не выражать борной радости. Абрам забеспокоился. Что-то не так? Нет-нет, все так. И сколько стоит? Дорого, барин. Вот эта картина, он указал, не дюрера. Десять талеров. Рафаэль, двадцать талеров. Веласкис, пять. Эйк, пять. Павел, пять, разумеется, золотых талеров. Я молча смотрел на картины. Сорок пять талеров, пусть даже и золотых. За бесценное сокровище. Абрам воспринял мое молчание неправильно. Конечно, дороговато, но перевозка и поиски картин тоже стоят денег. «Хорошо, хорошо, я беру, только у меня нет золотых талеров. Могу давать золотые дукаты, чехины или луидоры». Абрам заулыбался. «Это не проблема, пересчитаем». Мы быстро договорились, я отсчитал луидоры и довольный сделкой Абрам уехал. На прощание мы договорились, что в следующую поездку его приказчиков он снова привезет картины. А тяжело было искать первый раз. Теперь мой приказчик, это мой племянник Мойша, уже знает, где и как найти, знает цены. Для того, чтобы простимулировать Мойшу, я дал серебришко. Вдоволь полюбовавшись картинами, я повесил их на стены кабинета. То, что в мое время будет стоить десятки и сотни тысяч долларов, я купил за пригоршню золота. Я сидел и любовался картинами выдающихся мастеров. Правда, у меня было преимущество перед аборигенами. Я знал, чье имя сохранится через века, а они нет. Для сбережения состояния, которое теперь было значительным, я заказал кузнецам металлический ящик с двойными стенами, пространство между которыми засыпал песком. В подвале вдвоем с Сидором выкопали яму. Ящик снаружи облили кипящей смолой для защиты от сырости и с трудом поместили в яму. Еле отдышались, работу делали вдвоем. Сидор своей беспорочной службой в течение многих лет доказал свою преданность и умение хранить тайны. Вдвоем также сносили в подвал мешочки с золотом. Серебро осталось в кабинете для каждодневных расходов. Настеньке я показал место зарытого ящика с наказом беречь, тратить только в лихую годину. Объяснил, сколь велика ценность картин, что их нельзя протирать мокрой тряпкой. Настя поглядела на картины. Красивая парсуны. М да, чувствуется отсутствие музеев и культурного воспитания. С большим интересом она смотрела на иконы. Это было ей ближе и понятнее. В середине августа приехал за очередной партией водки приказчика Талтуфия. Передал просьбу Демидовскую готовить корабли людей, вывозить камни с изумрудного прииска. Долго готовить не пришлось. Только прикупить запасы продовольствия. Мешки с крупами, солью, приправами. Мясо местные охотники поставляли на прииск исправно. Отплытие я назначил на конец августа. Как раз успеем обернуться до ледостава. В хлопотах настал день выезжа. Как всегда попрощался с домашними. Сидор был готов к путешествию, он сопровождал меня. Погода способствовала. Были теплые летние деньки. Кораблик, подгоняемый течением и ветром, быстро скользил по реке. Усевшись на палубе, я наблюдал за берегами. Крестьяне готовились к уборке урожая. Кое-где поля уже были убраны. Быстро сплавились до Нижнего. Алтуфи встретил как родного. Мы обнялись, уселись за стол. Разговорились про дела. Алтуфий слышал, что я ездил в Швецию лечить короля. Стал расспрашивать о местных порядках. К сожалению, ничем помочь я ему не мог. Цен на местные товары не знал. Случайно он обмолвился. «А куда я вложил деньги?» «Иконы старинные, да картины иноземных художников покупаю», — сказал я. «Парсуны?» — изумился Алтуфя. «А зачем?» «Со временем ценность большую приобретут. Хорошее вложение денег». Демидов задумался. «Пока картины вдвое в цене вырастут, я пять раз товар перепродам. Деньги сам десять верну». В этот вечер к вопросу о картинах не возвращались. Говорили о делах прииска. Что еще сделать надо? Да и медный прииск пора разворачивать. Как Купец готовил свой корабль, подыскивал людей. По весне всерьез собирался заняться промышленным производством. Предложил на паях вложить деньги, прибыль пополам. Я обещал подумать. На следующий день, когда уже прощались, купец неожиданно спросил... А каких художников я покупаю? Знаю ли их имена? Я назвал из числа мне известных. Сложив губы трубочкой, Алтуфи старательно записал на бумаге. Видно, все-таки зацепилась у него где-то мысль о картинах. Отплыли часов девять. Дул хороший ветер, и кораблик час за часом быстро спускался вниз по Волге. На ночевку остановились у пологого правого берега. Развели костер, сварили ушицы, знатно поужинали и улеглись спать кто где. Часть на корабле, часть команды на берегу, некоторое время травили байки, спели несколько песен и, наконец, угомонились. Я лег на кор... палубе кораблика, долго слушал песни команды, смотрел в ночное звездное небо. Вон большая медведица, полярная звезда, еще угадал несколько известных созвездий. Потихоньку сморил сон. В середине ночи проснулся от шума драки, лязга железа. Пистолеты были за поясом, как всегда, в походах. Я вскочил. В свете горящего костра увидел чужих людей, дерущихся с матросами команды. Я вскричал. «Тревога! Нападение! Сидор за мной!» Я бросился по сходням на берег. Недалеко от берега наткнулся на чужого мужика, пытавшегося пырнуть ножом рулевого. Сходу всадил ему пулю в брюхо и рванул вперед. За мной уже бежал Сидор с саблей в руке. Вот двое чержаков с дубинами теснят одного из канониров, кажется, Артемия. Я выстрелил из второго пистолета в грудь разбойника, а Сидор ловко полоснул другого разбойника саблей поперек живота. В это время сзади раздалось какое-то кхеканье, и от сильного удара по голове я лишился чувств. Пришел в себя сильной головной болью... Чуть приоткрыл глаза и тут же зажмурил отрези. Солнце уже стояло высоко. В висках сильно стучало, тошнило. Все симптомы сотрясения мозга. Правда, я хорошо помнил события текущей ночи. Интересно, чем окончилась схватка? Где Сидор? Что с кораблем? Я медленно разлепил веки. Надо мной был ровный белый потолок. Я скосил глаза... Тумбочка, на ней телевизор. Какой телевизор? На дворе 17 век. Сплю, что ли? Или от удара галлюцинации? Я, медленно, борясь с тошнотой, сел. Окружающее было более чем реально. Это моя квартира в будущем. Нет, в настоящем. Тьфу. Сейчас разберемся. На будильнике почти полдень. На улице слышны голоса людей. Шум проезжающих машин. Так. Та Это что же, опять домой вернулся? Сколько лет меня не было. Я включил телевизор. Шли новости, диктор сказал. Завтра, 17 марта 2006 года, тысячи горожан пойдут на выборы городского мэра. Дальше я слушать не стал. Что же получается? Там я пробыл почти 15 лет. А здесь третий день отпуска? Ничего себе оперный театр. Я оглядел себя в зеркало. «Да нет, выгляжу хорошо, на свои тридцать с хвостиком, даже седых волос нет. А какие тридцать? Мне сейчас должно быть изрядно больше сорока. И где моя борода?» Крестик вот на цепи висит. Я оглядел себя. Трусов не было. Стоял, в чем мать родила. «Может, приснилось мне все это? Так уж больно все реально». Я потрогал голову. На затылке была изрядная шишка. Кто-то же меня ударил на ночевке. Я быстро посмотрел на ногу. Вот и шрам от татарской стрелы, когда летал при обороне Рязани. Голова просто раскалывалась. Сердце резко бухало в груди. Не сошел ли я часом с ума? В мыслях еще там, на берегу у корабля, а сам здесь, в квартире. Я прошлепал на кухню, открыл холодильник, вытащил бутылку запотевшего пива, хорошо отхлебнул. Пиво настоящее, холодильник тоже. Да что же это делается? Кто мне все объяснит? Раздался звонок телефона. Я снял трубку. Мой коллега и приятель, тоже врач, Женька Тинаев. Как дела, старик? Нормально. Не рассказывай же ему о татарах, корабле, лечении шведского короля. Как отпуск протекает или еще не успел в полной мере насладиться, что делаешь? Пиво пью. «Самое дело для отпуска. Не хочешь на природу выехать? На шашлычок?» «Дамы будут». «Нет, не сегодня. Голова болит». «Ха-ха-ха! Вчера пить надо меньше было». Мы попрощались, я положил трубку. «Вот расскажи я ему, что меня разбойник по голове дубиной ударил». «Что же делать-то? Это со мной на самом деле было или бред? Я решил прогуляться, зайти в магазин. В холодильнике пусто». Пока спускался по лестнице, встретил соседей. Они вежливо поздоровались и прошли мимо. Неужели я не изменился? Вышел на улицу, и меня оглушил звук проезжающих машин, громкий смех проходящих мимо молоденьких девушек. Я стоял и таращился на улицу, узнавая и не узнавая. Дотащился до магазина, купил колбасы, батон ржаного хлеба и пива. Побрел домой. «Да что же это со мной?» Воспоминания были так реальны, а Настенька стояла перед глазами, как живая. Дома я перекусил и стал думать. В конце концов отпуск только начался. Поеду-ка я в Москву, найду Петроверикский переулок. Конечно, многое там изменилось, но излучены реки, может быть, какие-то каменные дома остались? Решено. Я полазил по карманам и за значком взял паспорт, Бросил небольшую сумку белье и бритву и помчался на вокзал. Аэропорта в нашем городишке не было. Пришлось ехать поездом. С трудом купил билет на проходящий поезд. Лето, отпускай сезон. И уже через час трясся на верхней полке. Чем ближе поезд подъезжал к столице, тем больше меня охватывало нетерпение. Я пытался себя урезонить. Что ты там хочешь увидеть? Встретить Настеньку? Так уже три века прошло. А может, меня гнало желание увидеть бывший дом? Убедиться, что все, что со мной произошло, было в реальности? Не успел поезд остановиться, как я спрыгнул на перрон Курского вокзала. Нанял такси и назвал цель. Петроверикский переулок. Пока ехали, смотрел в окно и ничего не узнавал. Новые и не очень дома, огни реклам. По тротуарам идут модно одетые люди, По дорогам половина иномарок. Да полно, Юра, что ты хочешь найти? Таксист миновал поворот. И вот он, Петроверикский переулок. Я попросил остановить машину, расплатился, пошел пешком. Сердце сильно билось. Сумка казалась тяжелой. Переулок изгибался. Я зашел за поворот. Вот он, мой старый дом. Я сразу его узнал. Башенки снесли, заменили забор, но дом был тот. Подошел поближе. Стекла выбиты, кое-где и рам нет. Двери забиты крест-накрест досками. Наверное, дом на слом или капитальный ремонт. Жильцов выселили. Как же! Центр Москвы — лакомый кусок земли. Я медленно подошел к зданию. Видно, здесь уже никто давно не жил. Везде мусор, вокруг дома все заросло травой. Откуда-то издалека долетает шум большого города. «А здесь тихо!» — Отодрал доски вошел внутрь. «Дом уже несколько раз внутри перестраивали, учинив коммунальную квартиру. Длинный коридор, небольшие комнаты. В конце коридора туалет и умывальник. Я бесцельно бродил по комнатам. Вот здесь была наша спальня. Там мой кабинет. И ничего. Ни одной, даже самой маленькой вещи из того времени. А что ты ожидал? Музей здесь будет имени Юрия Кожина?» Значит, все-таки я здесь жил. Я узнал дом. Конечно, он обветшал состарился Но это был мой дом. Я его покупал. Я узнавал даже трещины на некоторых камнях кладки. Было, было это со мной. Воспоминания с новой силой. Без чувств я опустился на пустой винный ящик и просидел долгое время в прострации. Наконец очнулся от воспоминаний и пошел к выходу. Меня остановила неожиданная мысль. Я зарывал ящик золотыми монетами. Воспользовался ли им Настя? Или, может быть, нашли новые жильцы? Я спустился в подвал. Было здесь темно и душно. Пахло мышами и кошачьей мочой. Нашел в углу металлический прут и стал тыкать им в землю. Земля была слежавшейся, плотной. Но я не оставлял попыток. «Где-то здесь был этот чертов металлический ящик!» Мы с Сидором не зарывали его глубоко, где-то с полметра. «Вдруг Железякова что-то уперлось. Я ткнул рядом. «Опять не идет!» «Мне показалось, что металл звякнуло металл!» Я вышел из подвала и отправился искать хозяйственный магазин. Но вскоре наткнулся на охотничий магазин. «Тоже сойдет!» Купил лопату типа саперной, мощный фонарь на светодиодах, раскладной нож и рюкзак. Уложил свои покупки в рюкзак и вернулся. Зашел фонарь и стал копать. Лопатка была маленькая и убогая, такой только окапывать палатку или костер. Но вот штык лопаты ударился во что-то железное. Я расширил раскоп. Да, это мой металлический ящик, изрядно подгнивший от сырости и времени». Следов смолы уже видно не было, разложилось за три века. Трясущимися руками я откинул крышку. Все лежало, как я и укладывал. Только кожаные мешочки заплесневели и расползались под руками. Но золото не изменилось. Так же тускло блестели в свете фонаря Луидоры, Цехины, Квадропли. Я сел на кучу земли и заплакал. Мне не осталось ничего. Насти, Миши, Сидора...» Только это куча золота. Почему Настя его не забрала? Как она жила без меня? Что случилось, и как мой клад на черный день остался цел? Теперь я вряд ли узнаю ответ. Посидел, успокоился. Руками я все не унесу. Я набил в карманы золота, закрыл ящик и засыпал землей. Чтобы свежий раскоп не выделялся, присыпал его мусором. Если нанять такси, будут вопросы». Друзей в Москве у меня нет. А клад забрать надо. В конце концов, это мои деньги. Я их заработал, иногда рискуя жизнью. Надо обдумать покоя. Я пошел пешком, поглядывая на вывески. Надо хотя бы постоялый двор. Тьфу, гостиницу найти! Уже вечереет. А зачем мне в гостиницу? Подошел к старушкам, мило поговорил, и за 300 рублей устроился на ночлег в отдельной комнате. Есть не хотелось. Я улегся на кровать. Мне всегда нравилось размышлять в тишине и покое. После некоторых размышлений я нашел, как мне казалось, верное решение и уснул. С утра я поехал в скупку драгоценных металлов при ювелирном магазине. Оценщик крутил головой, но принял несколько монет. Раритетные монеты. Вам бы такие коллекционерам сдать больше получите. Мы ведь по весу золота берем. Заговорчески оглянувшись по сторонам, он назвал пятачок, где собираются любители старины, истории и коллекционеры. Идти было недалеко, и я направился туда. Потолкавшись среди мужиков, я предложил монету благообразному мужчине. Тот осмотрел ее через лупу. Надо же, как хорошо сохранилось. Молчат считал деньги. Еще есть? Есть. 167 шестьдесят семь штук. От удивления у него чуть не отвалилась челюсть что клад нашел. Я ухмыльнулся в ответ. «Хорошо, поехали ко мне. Здесь у меня нет таких денег». Мы проехали на метро к нему домой. Он тщательно осмотрел каждую монету, боясь подделки. Я сидел спокойно. Какие подделки были в мое время? Мужичок ушел в другую комнату, долго шелестел бумагами, вышел со здоровенной пачкой денег в руке. «Пересчитывайте». Я пересчитал и попросил пакет. Не нести же деньги в руках. У меня еще есть. Можно зайти через месяц другой. У коллекционера радостно заблестели глаза. Да, можно, только вы сами понимаете, надо нашу сделку сохранить в тайне. Не дай бог узнает милиция или еще хуже криминал. Беды не оберешься. Да, конечно, я понимаю. Я подхватил целлофановый пакет с деньгами и отправился на авторынок. Походил по рядам машин, подобрал неброскую шестерку-пятилетку. Кузов кое-где поцарапан, есть мелкие вмятинки, но двигатель хороший, не дымит, работает тихо и устойчиво. Съездили с продавцом к нотариусу, оформили доверенность. Я отдал деньги и стал автовладельцем. Я специально оформлял под доверенности, чтобы на машине были московские номера. В глаза не бросаются». В туристическом магазине купил четыре хороших прочных дорожных сумки. Заехал в кафе. Плотно позавтракал, заодно и пообедал. Еще неизвестно, придется ли ужинать. Немного отдохнул в машине, заехал в автосервис и поставил на коробку передач хороший механический блокиратор. На Тольятинской классике уехать можно было и без ключей. Машина для честных людей. Пока занимался делами, настал вечер. То, что мне надо я подъехал в Петроверикский переулок, поставил машину чуть поодаль от моего бывшего дома, прихватил рюкзак с лопатой и фонарем, дорожные сумки уложил одну в одну и пошел в дом. Мусор раскидал быстро. Рыхлая после вчерашних раскопок земля тоже поддавалась легко. Добрался до ящика. Пересыпая в дорожные сумки золото, нашел еще маленький сверток из холста, а в нем несколько обработанных изумрудов. Еще Абрам делал. Что-то я про них и забыл. Поочередно перенес сумки в багажник. Машина заметно просела. Килограммов 80 было точно. Да не бумажек, а благородного металла. На сегодня все. Ящик пуст. Дело сделано. Я устал от нервного напряжения. Московской сумятицы. Выехал за кольцевую автодорогу. Загнал машину в кусты. Откинул сиденье и улегся спать. Разбудило меня солнышко, что пробивалось через лобовое стекло и светило прямо в глаза. Что ж, пора вставать. Я вылез из машины, умылся из бутылки с минеральной водой, причесался как мог, разгладил руками помятую за ночь одежду. Поехал в город, нашел на окраине небольшое кафе, сытно поел и стал искать адресное бюро. Раньше на каждом углу стояли справочные киоски – но после перестройки почти все куда-то исчезли. С трудом нашел один киоск. Попросил дать адреса кожаных, в первую очередь тех, кто проживал в Петровирикском переулке. Киоскерша подозрительно уставилась на меня. Я протянул свой паспорт. Видите, я кожан. Приехал к родне, они жили в Петровирикском переулке, а жильцов выселили, наверное, дом под слом или капитальный ремонт. Мое вранье ее успокоило. Она стала звонить, высунулась в окошко. «Гражданин, кожаных в Москве 17 семей. Вам что, все выбирать? Это дорого будет». «Да, давайте все адреса я заплачу». Через несколько минут я стоял с исками бумаги, где были адреса. Я снова обратился к яскерша. «Как лучше проехать, чтобы мне по пути было». Сунул в окошечко сто рублей, и мне подробно объяснили, в какой очередности, куда и как ехать. Да, учитывая, что москвичи ездят нагло, агрессивно, и пробки не редкость, придется убить много времени. Один адрес оказался недалеко. Я позвонил. С волнением ожидал, кто выйдет. Вышла бабуля лет 70 и объяснила, что никогда не жила в Петроверикском переулке. А вся ее родня живет в этом доме больше ста лет. Я вежливо откланялся. Во втором доме меня встретили не ласково. Зачем? Что? Почему? И в конце хамовито попросили убраться. Еще два адреса ничего не дали. Я стал сомневаться. А чего я ищу? Ни Миши, ни Насти не будет. Триста лет прошло. Их потомков найти непростая задача. Может быть, у Миши были дочки, вышли замуж, сменили фамилии. А с другой стороны, что я теряю? И я продолжал попытки. Но на пятом адресе, когда открылась дверь, и вышедшая девочка-подросток спросила, что мне надо, я увидел в лице что-то от Насти. Похоже, овал лица, такие же глаза, волосы. От волнения перехватило горло. Девочка заметила, что мне нехорошо. Давайте я водички дам. Я кивнул. В это время из комнаты женский голос спросил, «Аленушка, кто пришел?» Дверь из комнаты открылась, вышла пожилая женщина, но в открытую дверь я увидел на стене картину Дюрера, то, что я покупал у Абрама за десять талеров. По щекам моим потекли слезы, ноги ослабли, и я медленно сполз по стене на пол. Нашел! Я нашел!